Но раньше, к некоторому удивлению Духарева, явился Лисянин. Один, с веткой в руке. «А где твои дружки?» — Калас со щитобоем поинтересовался воевода. «Они не могут прийти», — заявил военный лидер «Медведей». «Понимай, как хочешь. Либо мертвы, либо ленятся, либо это личная инициатива Лисянина». «Я пришел предложить тебе уйти, без всяких околоч... околечностей», — заявил вождь. «Забирай своих и убирайся».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 Слишком долго и часто для простой заготовки топлива. Уличи напали под утро, когда звезды только-только начали гаснуть. Как и раньше, навалились сей массой, только вместо щитов волокли с собой заостренные древесные стволы. Решили, значит, тараном строй разбивать, как крепостные ворота. Поредевшее воинство Сергей окружило сани. Не строй, а чахлая цепочка.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 Правда, стреляли редко и аккуратно, опасаясь попасть в своих. Но все равно попадали. Духарев слышал, как воют вражеские стрелы. Пару раз ему даже влепили в грудь, но он даже не пошатнулся. Двойной панцирь из охотничьего лука охотничьим наконечником не пробить. Сергей работал как машина. Наложил стрелу, выстрелил. Наложил, стрелу. Бил туда, где уличи наседали активнее. Победу он не верил, спасти могло только чудо. Губы непроизвольно бормотали молитву. А руки рывком натягивали лук, в треть силы, до носа, и посылали очередную смерть. Цепочка гридни редела, их осталось дюжина полторы, и на каждого наседали по три-четыре врага. Если бы не трупы под ногами, последним защитникам пришлось бы еще труднее. Лохматый смерть с топором в лапе рыча полез на сани. Духарев пнул его ногой в лоб. Ну вот и все. В колчине осталась последняя стрела. Она досталась какому-то мужику, мгновение назад, воткнувшему рогатину в бок дружинника. Сергей обнажил клинки и спрыгнул вниз. Едва не поскользнулся на мягком, на мертвеца угодил, но удержал равновесие. И успел отвести удар вил Ну надо же, виллы! Чертовски обидно будет погибнуть не от благородного меча, а от сельскохозяйственного орудия. Владелец вил забил завыл от боли и ужаса, оставшись без руки. Топор на длинной рукояти, типичный инструмент лесоруба, свистнул, целя в бок. Мощный удар, но Сергей не дерево. Шажок в сторону, дровосека занесло, чуток развернуло. И укол в шею довершил дело. брызнувшая кровь оросила лицо еще одного смерда. Тот заорал, зажмурился и завопил уже совсем по-другому, когда сабля Сергея выпустила ему кишки. И тут когда всем уже было ясно конец вдруг перекрывая ляг и дикие вопли раненых и бьющихся на поляной мощно разреным туром зарачал боевой рог не верю подумал духарев но рок взревел еще раз битва не остановилась уличи продолжали наседать смерды они не умели вычленять из шума нужные звуки а вот духарев умел и отчетливо услышал характерный Глухой и тяжкий топот наступающей конницы. «Помощь идет!» – заревел он во всю мочь. «Держись, греть!» И заработал железом с удвоенной силой, не жалея себя, не экономя, потому что появилась надежда Минута, и с высоты своего почти двухметрового роста он увидел, как заволновалась и потекла плотная толпа уличей. И еще он увидел, как четкий клин бронной конницы врезался в эту толпу, рубя, топча, калеча осаждавшие жалкую кучку дружинников смерды, ослабили натиск, завертели головами, пытаясь понять, что происходит, но не успели. Конские оскаленные морды повисли над головами с самых ярых, замелькали клинки. Секунда, и все. «Батька, живой!» Духарев не сразу узнал артёма В бороде, но узнал. Засмеялся счастливо. «Живой, гони их, Артемка, и попробуй главных живьем взять, главарей!» Волохов. Князь улический не стал тратить время зря, тотчас засвистел пронзительно. в Саняки развернулись в линию, погнали бегущих смердов, настигая, секли по беззащитным затылкам. «Важных живьем!» – услыхал Духарев и привалился спиной к саням. Чудо свершилось.